Глава десятая. Восьмая. Свободные территории. Сущность. Человеческое тело давило, мешало ощущать. Нить, что соединяла с бесконечностью ее давнюю цель, стала почти невидна. Сущность чувствовала лишь примерное направление, далеко, далеко отсюда. Впрочем, все это было неважно по сравнению с тем, что она, наконец, обрела плоть.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 Донёс тебе возглас и не есты. Я придумала, но будешь мне должен. Что? Повернулся я к ней. Лови. Я даже не успел подготовиться. Каким-то образом пара бутс девчонки оказалась у неё в руке, когда только снять успела, и она запулила ими в мою сторону. Я приготовился поймать. Да что б тебя? Но очередной порыв ветра сдул пару в сторону.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 Последний в итоге оказался в верху и принял на себя поток ядовито-зеленой жидкости, от которой меня едва не вырвало, настолько густо от нее дыхнуло оборванными нитями. Последний момент я ногой оттолкнул кушетку, и та в полете практически полностью истаила, сожженная ведьмовским зельем. Скочив, я создал пару лезвий структур и ударил осколками по широкому радиусу.